Глава двадцать Список сюзин Энтони и католическая церковь сожрут тебя за эту главу с потрохами. Я только пожала плечами. Ну и пусть. Хорошо быть послушной домохозяйкой, носить чистое белое пальто и учить других, как надо поступать правильно. Только вот есть на свете женщины, которые каждый год считают, сколько лет было бы сейчас их нерожденному ребенку. Ему нечего было бы мне возразить, и он промолчал. «Ты ведь не считаешь?» «Не потому, что поступало правильно. Мне везло. Представь, что у тебя бы не было Маризы. Или Кира и Джоша. Представь, что ты тогда сделала аборт. Когда мы узнали, что ты беременна, ты ведь думала над этим. Недолго. Я решил, что это был просто приступ естественной паники, но получается, что нет. Ты не хотела рожать? Я заставил тебя? Нет, нет, Хавьер, остановись. Это другое». Не сравнивай наши ситуации. У меня был ты, мы любили друг друга и, в принципе, подсознательно были готовы к серьезным отношениям. Ты не заставлял меня. Никогда не думай так. Я люблю наших детей. Тогда почему ты не дала ей шанс полюбить своего? Ты против абортов? Ты из тех, кто считает, что греховно убить плод? Даже если женщина подверглась насилию? Даже если считает, что не готова, не хочет становиться матерью? Ты осуждаешь? Ева, Ева, остынь! Я не знаю. Я признаю за женщинами право распоряжаться своим телом. Конечно, признаю, я не мудак. Но рассуждать об этом за бокалом в баре совсем не то, как когда сталкиваешься лицом к лицу. Ты не сталкивался лицом к лицу. Шелена — выдуманный персонаж. Да, но... Но представь, что на ее месте Моника. Или Мариза. Или ты, черт тебя подери. Я бы не хотел, чтобы они, ты, кто-то из вас сделали аборт. «То есть, если меня изнасилуют, и я забеременею, ты будешь настаивать на том, чтобы я родила?» «Твою мать, да что ты несешь?» «Я отвечаю тебе твоими же словами. Я не говорил так. Просто я до последнего думал, что она передумает». Я вскинула брови. «Правда?» «Да. Если бы это было кино, появился бы «Ястреб» или «Призрак» или, ну, не знаю, по-особенному зашумел ветер и остановил ее». Тебе сорок шесть, а ты рассуждаешь, как девчонка. Где твоя мужская суровость? Это ты у нас по этой части. Я нежный романтик. Небось, еще и на свадьбу в конце книги рассчитываешь. Но она же вернется к ястребу. Это кто тебе такое сказал? Потому что они созданы друг для друга. Если ты их не поженишь, то я... Разведешься со мной. И не мечтай. Нет, знаю. Я просто не буду больше никогда читать твои романы. Это шантаж, гнусный шантаж для того, кто называет себя нежным романтиком. А ты не знала? Мы, ранимые души, за дело любви всех поубиваем. У тебя герои в фильмах тоже не всегда женятся, да почти никогда они не женятся. Мои не всегда находят друг друга. А мои, стало быть, нашли. А ты пиши дальше и узнаешь. Дама червей. Незаметно наступил и прошел Мабон. В это время года в отеле всегда было затишье, и мы без лишней суеты украсили дом листами папоротника и чертополоха, на ужин съели тушеную фасоль с кукурузным хлебом, а потом долго сидели у огня, передавая по кругу ореховую настойку, негромко переговариваясь, вспоминая тех, кто ушел навсегда, но сегодня, возможно, незримо присутствовал рядом. Ястреб приехал в октябре, когда листья рябины еще горели костром, но уже по утрам первые заморозки схватывали розы в стеклянный плен. Его встретили вежливо и приветливо, как и подобает встречать государя. Было видно, что ему тут не рады. Я наблюдала со своего излюбленного места, оставаясь невидимой. Прутья перил неудобно впивались в спину, подол платья в одном месте распустился, торчала нитка. Я бездумно за нее тянула, ткань сминалась, образуя уродливую гармошку. Веледа неискренне предложила ему отобедать, он также сухо отказался. — Сказал, — Я за зашеленный. Веледа не стал жеманничать, прямо ответила. Нет. Он не стал скандалить, как Марк. Не пытался улестить мать. Просто посмотрел прямо туда, где пряталась я. Не мог видеть, но все-таки знал. И негромко сказал. Спускайся. Он не просил и не приказывал. Просто не сомневался, что я выйду. Я вышла. Не думая еще ни о чем, не заглядывая ни на полшага вперед, следуя интуиции. Ни разуму. Когда я подошла, Веледа сделала шаг ко мне, инстинктивно желая взять птенца под крыло. Я отодвинулась. Мы образовывали треугольник, в котором обе стороны пытались сдвинуть вершину на себя. «Шелена, вернись обратно. Тебе не нужно бояться. Он не имеет больше над тобой власти. Я поговорю с Колином». Слова матери звучали белым шумом. Я смотрела прямо на ястреба в его глаза, пытаясь пробиться внутрь. Он сразу понял, что именно я пытаюсь сделать. Его лицо вдруг пошло рябью. Я знала, что он боится проникать в мое сознание, но понимает и то, что иначе нам не поговорить без настырного внимания наблюдателей. Его радужки пожелтели, и я провалилась внутрь. В этот раз все было не так. Я не была призраком в своей голове, он не был взломщиком. Все было так буднично, как будто я просто пригласил его поговорить в кабинете за закрытыми дверями. Наверное, это что-то значило, но мне было неинтересно, что. Меня интересовал только мужчина, стоящий на расстоянии вытянутой руки. Я жадно всматривалась в его лицо, пытаясь найти... Что? Ответы? Подсказки? Себя? «В шахматах первый ход значит все». Мы с Ястребом любили шахматы Кай протянул руку к моему виску Не дотронулся, убрал Твои волосы Без них лучше Возвращайся домой Там не дом Это тоже не дом Ничего не будет, как прежде Все равно, возвращайся Я не знаю, кто я теперь Какая разница, там разберешься Будешь ходить на работу, создашь очередное убийственное зелье. Может, даже попробуешь его. Сведешь меня с ума, помиришься с Марком. Заведешь кошку. Зачем тебе это? Может, мне хочется приходить в полдень к тебе на кофе? Я боюсь. Это признание далось мне так тяжело, но он мне ответил, как будто потерял интерес к нашему разговору. Вдруг полез в карман, вывернул подкладку – Вытряхнул на ладонь какой-то мусор и зачем-то протянул его мне. В растерянности я взяла высохший букетик цветов. Обломанные стебли, осыпавшиеся лепестки, им явно не было уютно в королевском камзоле. Хрупкая трава колола кожу. Я поднесла к носу. Не пахнет почти. Еле-еле уловимый аромат горечи. Я растерла немного между пальцами. Сухая трава посыпалась на пол. На подушечках остались крошки. И вдруг... Зашелестел лук, и легкий ветерок закружил мое платье вокруг коленей. Под ногами смялся сочный, влажный от росы клевер, щекоча босые пятки. Ноздри защекотал запах медового горошка, нагретого жарким июньским солнцем. Я хотела спросить ястреба, что все это значит, но все закончилось так же мгновенно, как началось, и мы снова стояли в холле голого завтрака, и Веледа все так же жужжала что-то. Я знала, что предлагает мне она Безопасность, покой, контроль, одиночество Ястреб пугал меня Но в конце первой дороги не было ничего А на пути, который показывал он, что-то сверкало Может, слезы, но может и солнце Я сказала еще кое-что, что он должен был знать Я сломана И он ответил «Добро пожаловать в клуб». И я разбила заколдованный треугольник, сместив линии, шагнув к нему, сделав очередной маленький выбор, выбрав жить и чувствовать. Наконец-то. Собралась я быстро. Вещей у меня не было, за последнее время вещи стали вдруг совсем неважны. Спускаясь по лестнице к принцу, увидела их. Все девушки выстроились в ряд, провожая меня, и я тепло и искренне обняла и расцеловала каждую, благодарно впитывая их напутствие и благословение. Без них я бы не выкарабкалась. Последняя стояла Веледа, скрестив руки на груди, сжав губы, Говоря все, что она думает о моем решении, без слов. Я обняла ее и молча ждала. Наконец она не выдержала, вздохнула, ответила на объятие поверх моей головы сказала принцу. «Надеюсь, вы знаете, что делаете. Вы оба». «Не знаю, что ответил ей Кай, может, кивнул, а может, просто промолчал. Я промолчала». Не желая затягивать прощание, разомкнула руки, отстранилась от веледы, быстро прошла к машине и села на пассажирское сиденье. И мы поехали. Момент краткого единения прошел, и между нами снова повисла тягостная тишина. Едва усадьба скрылась за поворотом, меня начали грызть сомнения, не имеющими пальцами заползавшие в голову. Если бы я была одна, я бы повернула назад, струсив. Но ястреб, если и заметил панику в моих глазах, то только увеличил скорость, отрывая меня от материнского гнезда, в котором было так надежно и душно. Несколько часов, я снова в кермане, любимом, опасном. Я не думала, где буду жить. Удивительно, почему такие жизненно важные вопросы не приходят в голову первым, а ведь должны бы, при мысли о том, что... Вернусь во дворец, в котором меня на каждом шагу подстерегает тень ворона, я вся пошла черными мурашками. Но мы не свернули ко дворцу. Глядя на мелькавшие мимо яркие двери, увитых цветами каменных одноэтажных домов, я узнала место, латинский квартал. Прибежище лекарей, магов, акушерок, травников, гадалок, цыган. Сам воздух здесь был другим, более плотным и насыщенным – В нем витала смесь медного купороса, душистого табака и бергамота, древесного угля и почему-то густого горячего шоколада. Автомобиль ястреба замедлил ход и, наконец, плавно остановился перед небольшим белым домом. Синяя дверь, увитая синими цветами клематиса. Потертые ставни. Нежные голубые колокольчики сольли, цепляющиеся за забор. Красная кирпичная дорожка. Вдоль нее несут стражу кусты дикой опьяняющей лаванды. Место из моих снов. Я вопросительно посмотрела на принца. Принц недовольно посмотрел в ответ. Я купил тебе дом. С лебедями и садом? Не понимая, почему я сказала именно это. Зато русские читатели наверняка понимают. Нет, без лебедей, опешил ястреб. К нужной лебеди я достану. Нет. Никаких лебедей. Он прекрасен. Тогда хорошо. Пойдем, я тебе все покажу. Я не могу принять его. Ой, только не начинай пороть эту бабскую жеманную хуйню, Шелена. Не может она. С какой стати ты не можешь? Можно подумать, тебе есть где жить. Тебе есть где жить? Нет. Может, ты хочешь поехать ко мне? Нет. Тогда бери ключи и иди. Кай. «Я не хочу принимать от тебя дом, зная, что ты купил его из жалости». И тут он взорвался. Ледяная корка самообладания треснула. Он начал надвигаться на меня и, бешено вращая глазами, выговаривать с еле сдерживаемой яростью. «Из жалости? Ты думаешь, я жалею тебя, да? Так вот нет, я в бешенстве, в неистовстве». «Я плохо сплю, везде вижу заговор, ненавижу весь мир и тебя в первую очередь. Я злюсь так, что мои мозги кипят и плавятся, и дым идет из ушей. Ты не заметила?» «Я смотрю на тебя сейчас, такую робкую и слабенькую, как овечка, и думаю, знаешь, о чем я думаю? Я, блядь, представляю себе, что пройдет немного времени, и ты немного оклемаешься, и стоит мне только даже не отвернуться, нет!» «Просто отвести глаза в сторону, как ты моментально влезешь в какую-нибудь залопу снова, и не дай бог меня не окажется рядом, а тебе некуда будет пойти. От одной мысли об этом мне хочется убить тебя собственными руками, просто чтобы уже никогда не мучиться никому из нас». Я не знаю, что я сделал не так в прошлой жизни, что мне в наказание досталось ты. Но если я еще раз испугаюсь за тебя, то один из нас сдохнет. Поэтому ты примешь этот дом и будешь в нем жить и творить очередную хуйню. Наверняка же будешь, но я хотя бы буду знать, где мне тебя искать и найти. Я, понятно, выразился, или мне заволочь тебя силой. Я сделаю так, если придется. Но учти, если я притронусь к тебе, то сожму твои костлявые плечи и высосу твои дрожащие губы, и все это закончится вон той чертовой дверью на кровати. Если это не то, чего тебе хочется прямо сейчас, то ты возьмешь эти блядские ключи, скажешь мне большое спасибо, Кай, и немедленно съебешь с глаз моих долой, пока мы оба не натворили того, о чем потом пожалеем». Я шарашено смотрела на него, не в силах за раз переварить все, что он сейчас на меня вывалил. Поэтому уточнила последнее, что услышала. «Ты все еще хочешь меня?» Он закрыл глаза, потом открыл. Это движение было таким знакомым, что мне на секунду захотелось его обнять. «Уйди. Просто уйди уже в дом». Я взяла ключи в одну руку, во вторую небольшую сумку, осторожно толкнула калитку. Прошла по дорожке, ощущая под подошвой тонких туфель швы между плитками. Провела ладонью по шершавой поверхности крашеного крыльца, сорвала клематис. Держа ключ за округлое кольцо, вставила в замок, повернула два раза, нажала на прохладную медную ручку. Дверь скрипнула, и бесшумно отворилась. Что-то серое пушистое тенью проскользнуло между моих ног. Кошка. Она не стала убегать, усилась на крыльце и внимательно уставилась на меня зелеными глазами. Я вопросительно посмотрела на Кая, все так же стоящего у ворот. Он, казалось, удивился не меньше моего, пожимая плечами, подошел ближе, присев на корточки, протянул кошке ладонь. Та благосклонно обнюхала ее и не сдвинулась с места. Кай начал чесать ей подбородок кончиками пальцев. И откуда ты такая взялась? Я тебя раньше не видел, красавица. Пришла присматривать за нашей девочкой, да? Я никогда раньше не видела его таким мурлыкающим. Я села рядом прямо на дощатый пол. Кай. А он не смотрел на меня, продолжая гладить кошку. Спасибо. Хорошо. Я не знаю, как мне вести себя, что делать, как говорить. Мне кажется, все пугающим. Я все забыла. Я забыла, как вставать каждое утро и работать, как танцевать по пятницам в гарпе и как покупать еду. Смеяться ходить на свидание, притрагиваться к кому-то. Ты можешь начать с кошки. Ты о чем? Потрогай кошку, не бойся. Я осторожно дотронулась до спинки животного, провела ладонью по мягкой дымчатой шерсти. Ощущение было шелковистым и приятным, успокаивающим. Я погладила снова. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Откуда это? Но ты же мне сама советовала больше читать. Иногда в книгах действительно можно найти что-то полезное. Ладно, шел. я пойду. Обустраивайся потихоньку, а в понедельник приходи. Он подхватил кошку под лапы, почесал ей пузо, а потом пересадил мне на колени. И тебе стоит придумать ей имя. Он легко, как мальчишка, вскочил и пошел к машине. Я загадала. Если не обернется, значит, мы выберемся из этого подземного царства вместе. Он не обернулся. Вздохнув, я перевела взгляд на кошку, которая провожала отъезжающий автомобиль Кая изумрудными глазами. Как тебе понравится, если я назову тебя Грейс? Валет Пик. Осень мигнула и прошла. Казалось, что жизнь никогда больше не войдет в колею, но она, конечно, вошла. Успокоились соколы, попритихли вместе с первыми холодами. В королевстве было спокойно. На Самайн приезжал отец с Каролиной. Шелена была дома, он проверял. Что у них с ней? Этот вопрос он видел повсюду. Отец спрашивал глазами, вежливо, неодобрительно выжидал Колин, и плотной тенью за его плечом стоявшая Веледа полушутливо, полусерьезно намекал Дианжело, плотоядно потирали руки придворные. Половозрелые девицы и перезрелые мамаши предлагали свои прелести особенно настойчиво. Каролина, не стесняясь, задала вопрос в лоб, и только сама Шелена оставалась в стороне от этой суеты. Что у них с ней? Он не знал. Не хотел знать, это было неважно, они замерли между небом и землей, между рассветом и ночью, между жизнью и смертью, между любовью и дружбой. Все в ней изменилось. Белые волосы, отрастающие перьями, делали ее одновременно чужой и невыразимо родной, настолько близкой, что временами хотелось плакать от любви и тоски, пронизывающей тело, осознавая то, как много ужасного пришлось пережить ей и понимая, что он не в силах ничего не исправить, не забыть, не стереть. Он мог только пережить это вместе с ней. Каждый день он провожал ее домой. Дни становились короче, темнело все раньше, и ему было важно довести ее до забора, проследить глазами, как она поднимается на крыльцо, и перед тем, как зайти в дверь, обязательно оглянется. Ни разу он не сделал попытки войти, и ни разу она не предложила остаться. Дождавшись, пока загорится свет в окне, он уходил. Он никогда не был тем, кто долго рассуждает, ищет причины и следствия. Если ему чего-то или кого-то хотелось, он брал. Если ему причиняли боль, он бил в ответ. Сейчас он знал, что не хочет думать о том, почему таскается за этой девчонкой, которая из-за руку-то его стала держать без опаски несколько недель, как просто это было важным. Вечер за вечером идти рядом, иногда разговаривая, но чаще нет, вспоминать присутствие друг друга, связывать порванные нити заново. На Йоль Керман, уставший от ноябрьских заунывных дождей, оживал. Украшались дома ветками падуба, плющом и омелой, на полях жгли костры. На главной площади раскидывался пестрый рынок, мельтешащий яркими шапками, снующими между прилавками, как проворные мыши детьми, крикливыми торговцами. Воздух пьянел от аромата зимних яблок и гвоздики, пряного коричного сидра и жареных каштанов. Кипел в котелках обжигающий эль. Густой пар возносился над разноцветными островерхими палатками и достигал до самых звезд, где хитроумный Мерлин вдыхал его и одобрительно хмыкал в свои веслоухие усы. Они с Шеленой бродили по ярмарке с самого утра. Живот болел от сладости и легкого голода, губы обожгли печеными каштанами, голова приятно кружилась от двух кружек Эля. Шатаясь, как дети, они не пропускали ни одного прилавка. Там, покупая полосатые шерстяные шарфы и стеклянные хрупкие свистульки, там, стреляя из расстроенного ружья в кривую мишень и катаясь на карусели. Когда площадь накрыли сумерки, торговцы зажгли свечи, и скоро все вокруг дрожало в чарующем свете тонких огней. Шарманчик завел какую-то мелодию. Они вдруг встали подомелые, как ошпаренные, выскочили. Их узнавали, конечно же узнавали. Каждый воробей в этом городе был в курсе личной жизни любимого принца и горячо сопереживал. Простому народу нравилось, что он влюбился в девушку не своего, а их, круга. Они считали это красивой сказкой, которую уже пересказывали из уст в уста. Пошел снег и безупречные пушистые хлопья ледяным узором опускались на лица и, задержавшись на секунду, таяли. Оба замерзли, пора было возвращаться. Уже уходя, их окликнула высокая, полная женщина, стоящая за одним из прилавков. «Мой принц!» Они подошли, улыбаясь. «Пусть сбудутся все наши пожелания при новом солнце!» «Пусть сбудутся все наши пожелания при новом солнце!» Обменявшись ритуальными фразами, принц уже полез за кошелем, намереваясь купить все, что ему предложат, но торговка покачала головой. Никаких денег, это подарок к празднику, и протянула им свернутый кулек. Переглянувшись с шелены, он развернул его, и волнующий резкий аромат наполнил рот слюной. Анисовые пирожные. Так для тебя секс как анисовые пирожные? Ага. «Никак не могу понять. Придется снова пробовать». Оба вспомнили одно и то же. Шелена покраснела, он же вдруг почувствовал, что не может сглотнуть, так пересохло горло. Аккуратно подцепил маленький квадратик, откусил половину, вторую поднес к ее рту. Она дрогнула и, закрыв глаза, губами забрала лакомство с его рук. Он почувствовал легкое движение языка на своих пальцах. В огромном костре в центре площади ярким светом разгорался ясень, и казалось, что что-то древнее и глубокое смотрит на них из глубины, предрекая новый поворот, а, может быть, просто его освещая. Они шли к ее дому в тишине, но без неловкости. Каждый вел мысленный разговор. «Ястреб, я же слышу, что про нас говорят». Он молчал, он тоже слышал. Кому какая разница? «Ты должен жениться». Все хотят, чтобы ты женился, родил наследника. Он молчал. Если кто-то хочет, чтобы он женился, пускай попробует сказать ему об этом в лицо. «Я не подхожу тебе. Есть другие девушки. Хорошие, верные, чистые», — полушепотом добавила она. Он только смотрел на нее. «Да, девушек много, но он был здесь, потому что ему была нужна только одна». «Я так хочу тебя, но если ничего не получится...» Еле слышно выдохнула она, растворяя слова, но ночь была такая звенящая и морозная, что все тайные желания замерзали ледяными узорами в воздухе, становясь только сегодня явными. И он их прочитал и улыбнулся, а потом сказал, «Поцелуй меня».